В дом капитан заходить не стал, отошел чуть в сторонку, сел на камень, лежащий уже не под карнизом, а под открытым небом, провернул ложку в жиденьком месиве, нечто среднее между кашей и супом, за то, как пахло говяжьей тушанкой, но прежде чем поднести ложку к рту, прочел на черенке. Рядовой Грищенко первый взвод. а чуть приподняв котелок, едва разобрал. Ефрейтор Абдурахма, второй взвод. — Шинели, говоришь, с мертвых сняты. Сукаризней, — ответил он про себя, рыжеватому бойцу, который несколько минут назад так брезгливо изобличал старшину. — Что ты тогда видел на этой войне? И зачерпнув заснеженной ложкой остывающий суп кашу, начал медленно есть. Хотя перед глазами все еще стояло это, коряво нацарапанное гвоздем. Ряд грища, первый взвод. Германцы пока что вели себя смирно. Рассматривая в бинокль ложбину, Беркут угадывал их присутствие почти на всем видимом пространстве. Однако они на одном участке никакой активности они не проявляли. «Странно, Кобзач!» Исходя из нашей договоренности, Гауптман уже должен был бы сымитировать Прочесывание плато и увезти своих солдат на тот берег. Совсем распустился. Иронично поддержал его старшина. Приказы дважды повторять приходится. Капитан удивленно взглянул на Кобзача и столь же иронично повел подбородком. У старшины юмор прорезался. «Если бы Мальчевский съязвил, это еще было бы понятно, но Кобзач...» «Что-то не то. Гауптман наверняка должен был пройтись к реке», — задумчиво обронил Беркут, продолжая свое размышление вслух. «Разве что получил подкрепление и решил, что стоит еще раз навалиться на нас атакующей лавой?» «Или просто решил отсидеться». «Три часа на передовой без стрельбы. Считай три часа райской жизни, без пули, страха. На войне они ценятся уже хотя бы потому, что в эти часы война как бы проходит мимо тебя, а то и вовсе без тебя. Гансы, они хоть и немцы, а размышляют, читай по-нашенски. Ну и божественно, передышка германцев — это и нам передышка». Но как только здесь появится новое подразделение, придется повоевать. Так что молись, старшина, чтобы этот самый Гауптман... — Ганка, — подсказал Кобзач. — Вильгельм Ганка? — Ты-то откуда знаешь? Неужто фамилию запомнил? — А что ж тут знать запоминать? Документы-то его у меня остались. Офицерская книжка, еще какие-то бумаги. «Вроде как на питании и все прочее!» из Извлек старшина из внутреннего кармана шинели портманы бывшего пленного. «Вот она, все!» Поначалу Беркут удивленно уставился на Кобзача, а, принимая документы, расхохотался. Ситуация и в самом деле получалась комическая. Уходя из плена, Гауптман то ли не решился заикнуться о документах, чтобы не усложнять ситуацию, то ли пораженный любезностью красноармейского офицера попросту забыл о них, в то время как ему, Беркуту, и в голову не пришло оставить офицерскую книжку Ганке в качестве залога и таким образом добиваться, чтобы тот в точности выполнял их договоренности. Получается, что самым прозорливым оказался старшина. Припрятав документы, Он, глядя вслед немецкому офицеру, хитровато ухмылялся в усы. Впрочем, ухмыляться он мог и поглядывая на Беркута. Если СМЕРШовцы докопаются до того факта, что капитан отпустил немецкого офицера, то есть оказался пособником врага, он, кабзач, единственный из роты, кто сумет доказать, что не одобрял этого прегрешения капитана. — Что ж ты молчал, старшина? Почему не вернул документы Ганка? — А мы сначала посмотрим, как он нам служить будет, а потом еще подумаем, отдавать или пусть у фюрера своего новое выпрашивает. Ему бы и спасибо сказать, что волчью шкуру с него не содрали. — Да уж, странные складываются у нас отношения с этим Гауптманом. за которые гестапо, если только там узнают о его пленении и переговорах, с удовольствием спроводят его в концлагерь или просто пристрелят перед строем для страстки. — Как думаете, капитан, немцы перед строем офицеров своих расстреливают? — Видеть подобного не приходилось, — проворчал капитан, отлично понимая, что то же самое Кобзач мог бы предположить и по поводу его. «Беркута. Отношений с НКВД». «В данном случае до этого, очевидно, тоже дело не дойдет. Кстати, Беркут хотел молвить еще что-то, но в это время Кобзач резко оттолкнул его за каменистый уступ и сам рванулся вслед за ним, прижавшись между капитаном и каменисто-глинистым наростом». «Что случилось?» — спросил капитан после нескольких секунд настороженного ожидания. Что-то блеснуло. То ли бинокль, то ли прицел снайпера. Будем надеяться, что бинокль. Иначе вслед за блеском прицела последовало бы вспышка выстрела. Да, оно как когда. Но это могла быть и уцелевшая, спасенная тобой старшина Линза очков Гауптмана. Выждав еще несколько секунд, они, пригнувшись, прошли десяток метров. под прикрытием каменного вала и осторожно выглянули. Сомнений не было. Там, в створе между двумя глыбами, стоял, осматривая в бинокль их позиции, какой-то офицер. Наведя на него свой бинокль, Андрей без особого труда рассмотрел вермахтовца, похожего, как ему показалось, на того гауптмана, которого они с миром отпустили. Немец тоже заметил его, И с минуту оба пристально присматривались друг к другу. «По-моему, он желает поговорить с вами», — объявил Кобзач. А «Вот только не знает, как подступиться». «Да мне и самому хотелось бы задать ему несколько несложных вопросов». «Но он захочет, чтобы это было в обмен на документы». «А что, оказывается, нам есть чем поторговаться?» Так и может свистнуть? Пусть свистит он, ему это нужнее. Кобзач довольно хмыкнул и покачал головой. Странная все же эта штука — война. Дело даже не в войне, а в человеческих отношениях, которые можно налаживать даже в таких вот смертоубийственных условиях вражды. Вот это и странно! что люди способны договариваться обо всем, даже о том, как именно убивать друг друга. «Эй, на посту!» — обратился капитан к двум солдатам, сидевшим в засаде, шагах в трех впереди и справа от них. «Видите, вон там стоит офицер!» «Видим!» — ответил один из постовых. «Но из автомата по нему не дотянуться, и не надо дотягиваться!» поэтому офицеру вообще не стрелять ни в коем случае и внимательно наблюдайте не исключено что он попытается передать записку завернутым в нее снарядом предположил один из бойцов решив что комендант гарнизон шутит отставить болтовваню выполнять приказ внимательно следите за действиями этого офицера от него сейчас зависит наше с вами существование. Беркут не ошибся. Через полчаса один из бойцов, тот самый шутник, доставил ему на КП записку, заброшенную ганке на ничейную землю в пустой консервной банке. Первые четыре слова были написаны в ней по-русски. Господину капитану передать срочно. И видно было, что писал их кто-то, и заказавшихся у Гауптмана под рукой русских, скорее всего, полицай. Остальной же текст на немецком, поскольку доверяться со своей тайной полицаю Ганке не решился. «Господин капитан, ваши условия выполнены. Я передал командованию, что понадобится еще два дня, чтобы окончательно выбить ваших солдат из подземелья. Возражений не последовало». но и подкреплений у командования нет. Собственно, я на нем и не настаивал. Таким образом, я подарил вам не два часа, а двое суток. Срок заканчивается завтра ночью. после Послезавтра утром уходим. Просьба вернуть документы тем же способом, каким получили записку. Сделайте это сегодня же. Прочесывание существим завтра в 17.00. К этому времени... Ваши передовые посты должны быть сняты. Операция будет проходить так. Дойдем до вторых завалов и, никого не обнаружив, в связи с наступающей темнотой, повернем назад. Но учтите, что справа и слева от меня подразделения, за действия которых не отвечаю. Правда, пока что они не вмешиваются. Записку уничтожить. Подписи не последовало. но особой необходимости в ней не было. «Как считаешь, старшина, стоят твои бумаженцы того, чтобы дать бойцам еще почти двое суток передышки?» Кобзач мрачно скручивал самокрутку, и поначалу Беркуту казалось, что он вообще не расслышал вопроса. Лишь когда прикурил от трофейной зажигалки, также мрачно произнес — За фронтом вам с немцами было привычнее, оно чувствуется, но у нас здесь, по эту сторону окопов, всякие разговоры, переговоры с фашистом расстрельно запрещены. — Нажал он на слове «расстрельно». — Так что будьте поосторожнее с этим, товарищ капитан. — Прямо-таки «расстрельно». Неуверенно ухмыльнулся Беркут. — Не сомневайтесь, капитан. Украдко я глянулся к абзач нет ли поблизости лишних ушей. — У нас тут и по генералам постреливают. Видели бы вы, что в сорок первом по ближним тылам творилось? — Зря опасайтесь старшина. Никто никогда не узнает, что вы хранили у себя офицерскую книжку этого гауптмана. — Для того и хранил, чтобы передать в особый отдел или в разведку, как полагается. Невозмутимо парировал Кобзач, давая понять, что объяснение этим своим действиям он давно продумал. — Но это я так, на всякий случай, никому ничего докладывать не стану.